Старший кассир подошла к столу и села рядом с Тимошевским. Вот, Елена Леонидовна, это все по поводу сегодняшнего инцидента с перепродажей билетов. Ввел в курс дела Ларин и посмотрел на Тимошевского. Да, по праву взял на себя инициативу начальник милиции. Вот гражданка Панчук Оксана Георгиевна была сегодня задержана с поличным при попытке незаконно сбыть по спекулятивной цене железнодорожный билет. Ой, да ну что вы, заулыбалась старший кассир. Незаконно сбыть? Это Оксаночка-то. Не смешите меня. Я более 30 лет в кассах работаю и знаю, кто на что способен. Кто-то, может быть, и ловчит налево, не буду отрицать, не все у нас такие честные, но чтоб она, никогда в это не поверю. У нее, кроме одной недостачи, еще в первые недели работы никаких нарушений не было. Да и то она ее покрыла за два месяца. Помните, Виктор Андреевич? «Еще бы не помнить», — подумал Ларин. «С этой недостачей у них все и началось». «Как же так, Елена Леонидовна?» — снова заговорил Николай Павлович. «Интересно получается». Вот вы говорите, что она никогда не могла бы это сделать. А она сама сейчас нам в этом призналась. Оксаночка, ты что с недоумением посмотрел на девушку старший кассир? Более того, гражданка Панчук призналась в том, что вы сами имели отношение к незаконной торговле билетами, продолжал Тимошевский. Это какое еще отношение? Растерялась Елена Леонидовна. Самое непосредственное покрывали действия своей кассирши и участвовали в распределении прибыли. Что он говорит? Старший кассир передал взгляд на Ларина, а потом на Оксану. А ты что молчишь, Оксаночка? Я сказала то, что было, холодно ответила девушка. Что было? Елена Леонидовна подалась вперед что занималась перепродажей, а половину денег отдавала вам и Ларину. Но это же ложь, Оксана. Она же врет самым наглым образом. Это правда. Твердо отчеканила Оксана. Елена Леонидовна какое-то время с недоумением смотрела по сторонам, потом зацепилась взглядом за Ларина, но он только беспомощно развел руками. Вот Вот чем это все кончилось! Вдруг истерично подскочила старший кассир к начальнику вокзала. «Это все вы! Это вы эту девку пристроить хотели! Возьми ее, Лена! Научи ее, Лена! Помоги!» И вот что из этого получилось. «Ну, допустим, это я за нее просил Ларина. И в кассах для нее место тоже искал я!» — подал голос Хаминка. «Да ты вообще молчи!» Тебя тут ни во что не ставят. И это вертихвостка в первую очередь за нас тебя водит, а ты и уши развесил. Елена Леонидовна, давайте говорить только о том, что касается перепродажи билетов. Остановил старшего кассира Ларина. «Здесь все касается этого вопроса», — с угрозой в голосе ответила старший кассир. «И если будет нужно, я тут тоже кое о чем могу рассказать». Елена Леонидовна многозначительно перевела взгляд с Ларина на Оксану и снова на Ларина. «Мы вас с удовольствием выслушаем». Тимошевский был рад, что страсти накалились. В его кармане работал тот самый диктофон. И любая подробность данного разговора могла потом ему очень пригодиться. Хаменко, вы свидетель. Попробовал вернуть разговору официальный тон Николай Павлович. Что наoчной ставке Панчук Оксана Георгиевна подтвердила свои первоначальные показания в отношении начальника вокзала Ларина Виктора Андреевича и старшего кассира Ивановой Елены Леонидовны. Старший кассир, услыхав слова начальника милиции, завыла белугой. «Ой, мамочки, да что ж теперь будет-то? Не вой, Лена!» «Ничего еще не доказано!» — попытался успокоить ее Ларин. «Откуда они только берутся, эти, с хореографическим образованием?» — продолжала реветь женщина. «Тебе не жаль ее?» — снова подошел плотную как Оксане Ларин. «А меня кому-то жалко!» — огрызнулась девушка. Но голос ее дрогнул. «Ой, дайте умыться! Дайте умыться!» Заверещала с новой силой старший кассир. «Не могу! Глаза щиплет!» С кассиршей случилась новая неприятность. Потекла вместе со слезами тушь с ресниц. Образовались черные разводы на лице. Попала и в глаза. «Там умывальник имеется?» Кивнул в сторону комнаты отдыха Тимошевского. «Да откуда мне знать? Я в этой комнате никогда не была!» «Это вот ей лучше известно, что там есть и чего нет!» Злорадно кивнула на Оксану Елена Леонидовна. «Возьмите там чистое полотенце возле раковины, сдерживаясь», — сказал Виктор Андреевич.